круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара. На левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос. «Ну а что папа?» Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный подсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро.